«Это уж как повезет!» – сочувственно сказала Дейзи, Хотя курение, как, впрочем, и короткая стрижка, оставалось той степенью эмансипированности, которой она себе пока не позволяла. Она не любила сигаретного дыма. Впрочем, дым от сигар нравился ей еще меньше. И все же, – думала Дейзи, возвращаясь в регулярный сад, трубка Алика не так уж и плоха. Как ей хотелось, чтобы это он ехал на ее вызов, а не этот прыщ Дэннет. Сложности фотографирования регулярного сада отодвинули смерть Грейс куда-то на задворке сознания. Сначала в поисках хорошего ракурса пришлось забраться на каменную балюстраду террасы, поставив штатив на одну из каменных урн, выстроившихся вдоль лестницы. Потом, чтобы заглянуть в видоискатель, пришлось сгромоздиться туда самой. Стоять при этом приходилось, балансируя на узком краю, чтобы, не дай бог, не наступить на землю и с боязней раздавить какой-нибудь еще не проклюнувшийся росток. Она сделала несколько кадров в надежде на то, что хоть один из них выйдет пристойным. Время спускаться. Тут Дейзи вспомнила истину, усвоенную еще во времена босоногого детства. Спускаться с дерева гораздо труднее, чем сбираться на него. Земля сразу показалась ей ужасно далекой. «Разрешите вам помочь, мисс Делримпл. Римпл». Осторожно, чтобы не потерять равновесие, она повернула голову. Там стоял сэр Реджинальд в твидовых бриджах и заслужившим неодобрение супруги красным охотничьем камзоле. Чуть дальше виднелся пыхавший негодование Моди. «Спасибо, сэр Реджинальд!» – она благодарно улыбнулась ему. «Если бы взяли мою аппаратуру, полагаю, я справилась бы сама». Спустя несколько секунд она уже стояла обеими ногами на каменном мощении террасы. «Признаюсь», — заметил баронет, — «я не привык к нравам современных молодых женщин. В мое время они возлежали на диване, они штурмовали высоты». «Вы получили мою записку? Господи, вы, наверное, считаете меня самой бесчувственной?» «Мисс Дел А дома к ним спешила леди Валерия. Я видела вас из окна и глазам своим не поверила. Что я скажу вашей матушке, если вы свернете шею со своим детскими забамами, гостя в с Холли? Дорогая, — вмешался сэр Реджинальд, боюсь, у нас есть проблема посерьезнее этой. Мне кажется, тебе лучше присесть. Присесть? Что за вздор, Реджи? Что ты такое несешь? Мисс Делримпл сообщила мне, что... «Тогда ей стоит сообщить это и мне!» Дейзи вздохнула. «Вот вам и все попытки избежать участи горевестника». У нее имелись сильные сомнения в чувствительности натуры леди Валерии, но и заставить себя просто выпалить страшное известие она тоже не смогла. «Один из ваших садовников показывал мне ваш зимний сад», — начала она. «Я заметила сохнущий куст». «Стыд какой! Обязательно поговорю об этом с Блаем. Но это вряд ли стоит такой шумихи, Реджинальд!» «Леди Валерия, прошу вас, дослушайте!» Мистер Блай приказал своему помощнику выкопать куст, и под ним они нашли труп, труп Грейс Мойс. «Грейс Мойс?» Раскрасневшееся лицо леди Валерии побледнело. А потом, как и ожидала Дейзи, гнев ее обратился на лестника. Это, «Это вы все виноваты! Приехали!» Туда, где вам не рады! Всюду суете свой нос! Вмешиваетесь! Дорогая!» Сэр Реджинальд собрался с духом и перебил супругу. «Ты не можешь винить! Я могу винить всех, кого считаю нужным! Вот что выходит, когда ты приглашаешь кого попало, не посоветовавшись со мной!» Инспектор Данет Миледи за могильным голосом объявил Моуди. Леди Валерия обернулась, как ужаленная. «Полиция?» «Я догадываюсь, кому должна сказать за это спасибо?» Добавила она, бросив на Дейзи убийственный взгляд. Инспектор в синей полицейской форме с фуражкой в руке стоял рядом с облаченным в черный сюртук дворецкого Моуди. Они запросто могли сойти за братьев. Длинное, изборожденное морщинами лицо инспектора Данита, смотрело на враждебный мир с тем же самым подозрительным выражением. Плечи сутулились также потеряно. Впрочем, он казался младшим Моуди лет на 10. Дейзи, однако, решила, что дело не в возрасте, просто моуди давным-давно привык к выходкам леди Валерии, которые не усугубляли его врожденного пессимизма, потому что тот и так достиг крайней точки. Инспектор Жеданет, похоже, относился к ее светлости с опаской, граничившей с безыглядным ужасом. Она тем временем испепеляла его взглядом. Эта история не имеет ко мне ни малейшего отношения, даблет. Или как вас там? И к моей семье тоже. Мисс Делримпл, ей, похоже, все об этом известно. Вот с ней и разбирайтесь. Идем, Реджинальд». Не дожидаясь ответа, она повернулась и, едва не задив инспектора бедром, устремилась в дом. К облегчению Дейзи, сэр Реджинальд за ней не последовал. В качестве защиты она сравнила бы его скорее с тростинкой, а не с дубовым посохом. И все же она была рада иметь его сейчас рядом. «Я сейчас, Валерия!» — крикнул он след супруги и похлопал Дейзи по руке. «Я вас не брошу, милочка!» «Инспектор, я сэр Реджинальд Парслоу. Мне очень жаль, что в Оклсхол вас привели столь печальные обстоятельства». «Я исполняю свой долг, сэр!» — флегматично откликнулся тот. «С вашего позволения, сэр, я прикажу доктору осмотреть покойную, а остальным своим людям место происшествия. Они ждут у входа в дом». «Да-да, конечно. Только я не знаю точно, где...» Он вопросительно посмотрел на Дейзи и та вспомнила, что в своей записке не упомянула о месте находки. «В зимнем саду. Я Дейзи Делримпл, инспектор». «А, мисс Делримпл, это вы нашли покойную». В голосе его звучали обвиняющие нотки. «Я сообщила о находке», — поправила она. «Тело нашли садовники». «Да, мисс, все равно мне нужно будет взять у вас показания». «Я провожу вас туда, а по дороге все расскажу». «Я тоже пойду, милочка», – взволнованно заявил сэр Реджинальд. «Моуди, проводите людей-инспектора в зимний сад. И будьте добры, положите мой фотоаппарат в какое-нибудь надежное место», – добавила Дейзи. «Очень хорошо, сэр». Дворецкий принял распоряжение своего хозяина с обыкновенным унынием. «Труп в зимнем саду? Что ж, этого можно было ожидать, – буквально говорил весь его облик. «Очень хорошо, мисс». Дейзи с инспектором двинулись вниз по ступенькам, и она начала свой рассказ. Один из младших садовников показывал мне зимний сад. «Минуточку, мисс, младший садовник, говорите? Вы здесь в гостях?» «Да, точнее говоря, я пишу статью про Околс Холл». «Репортер!» Инспектор Дайнет явно относил репортеров к низшим формам жизни. «Гостья!» – поправил его сэр Реджинальд. «Желанное гостье!» «Я пишу статьи для журнала», – подтвердила Дейзи худшее опасение инспектора. «Пишите статьи для журнала? Достопочтенная мисс Делримпл?» – недоверчиво спросил полицейский. «Вы ведь так представились, верно?» И снова на помощь пришел сэр Реджинальд. Она дочь покойного Виконта Делримпла из Фаер-Акро. «Ну, если вы так говорите, прошу вас, продолжайте, мисс Похоже, профессиональная деятельность Дейзи понизила статус, который мог бы иметь ее титул в глазах Данита, но несущественной величины. Ей вспомнилось, как Алик игнорировал ее мнение, пока считал ее обыкновенно светской попрыгуньей, но начал относиться к ней серьезно, узнав о том, что она работает. Дейзи вздохнула. «Я заметила засохший куст», — продолжала она как можно кратко. Старший садовник приказал Оуну выкопать его. Я сходила домой за фотоаппаратом, а когда вернулась, они нашли труп. «И вы оставили этих садовников сторожить покойную, а сами вернулись в дом звонить? Нет. К этому времени к нам присоединился мистер Гудман, секретарь сэра Реджинальда. Это он попросил меня позвонить в полицию. Обнаружив мертвое тело Грейс Мосс, садовники, разумеется, испытали сильное потрясение». Поэтому он отослал их и сторожил находку сам. Инспектор Данит встрепенулся. «Грейс Мосс? Вы знали покойную?» «Я даже не видела тело», – буркнула Дейзи. «Я здесь впервые и не отличила бы ее от Адама, э, то есть скорее от Евы». Полицейский подозрительно покосился на нее. «Уж не глумится ли она над ним?» «Тогда кто познал покойную?» «И вообще, кто была эта Грейс Мосс?» «Грейс работала у нас горничной», — со вздохом сообщил сэр Реджинальд. «Очень милое, веселое дитя». «Мистер Гудман, Блай и Оуэн Морган все ее узнали. Они мне и сказали». «То есть все сведения вы знаете понаслышке», — упрекнул ее Данит. «В таком случае мне от вас в настоящий момент никакой пользы. Мой сержант позже запишет ваши показания, мисс, а вон доктор Седжик и мои люди» он свернул навстречу приближавшейся группе из нескольких мужчин в полицейской форме и упитанного штатского с черным сакваяжем. Оказавшаяся неудел Дейзи поприла в направлении дома. Вскоре ее догнали сэр Реджинальд и Бен Гудман. Вступив в дом, сэр Реджинальд осведомился насчет жены и с облегчением вздохнул, когда Моуди сообщил ему, что та уехала на Даймлере на собрание комитета матерей графства. «Но если так, с вашего позволения, милочка», — сказал он Дейзи, — «я вернусь на ферму». Мистер Гудман предложил ей историческую экскурсию по холлу. «Бедной Грейс, мы все равно уже ничем не поможем. Зато можем выйти, прогуляться вокруг дома, пока погода не испортилась. Там до сих пор можно увидеть отметины от ядер круглоголовых». Поэтому Дейзи приготовила блокнот и вскоре уже коря была на листке собственную версию скорописи Питмана. Они дошли до конюшни, частично перестроенной в гараж, и тут как раз вернулся с верховой прогулки Себастьян. Верхом началом Мерине он смотрелся еще более потрясающе, если такое вообще было возможно. В нем появилась какая-то сила, молодецкая удаль, энергия, свободная от обычных светских манер, и подчинение властной матери. Он улыбнулся Дейзи и Бену, и Дейзи улыбнулась в ответ. «Позвольте, я ему расскажу». — полголоса сказал ей секретарь. И она, спохватившись, вспомнила про девушку. — Хорошо, тогда я пойду расшифрую свои записи. Спасибо за экскурсию. Он с легкой улыбкой кивнул и тут же стал серьезным, поворачиваясь к Себастьяну. Слегка озадаченная, Дейзи вернулась к себе в комнату и достала пишущую машинку. — Уж не боялся ли Бен того, что Себастьян лишится чувств? — услышав про труп. Может, он хотел избежать любых проявлений слабости при посторонних? Он ведь не родственник Себастьяну. Впрочем, Дейзи была симпатично его сочувственное отношение. Бобби защищала брата от вероятной критики со стороны Дейзи за неспособность вырваться из-под материнской опеки. Леди Валерия охраняла его от охотниц за состоятельными мужьями. Возможно, он привык к такой защите, что означало слабость характера. Ну да. Известие о смерти Грейс могло потрясти его до слез, если не хуже. «Нет, это вряд ли справедливо», — одернулась себя Дейзи. «Бен Гудман, навидавшийся ужасов войны, и тот был потрясен смертью невинной девушки. Себастьян слишком молод, чтобы успеть повоевать. Значит, в том, чтобы испытывать потрясение от убийства девушки, которой он знал нет ничего постыдного». «Ох, все сначала. То, от чего она пыталась бежать». Убийства. Те, кто умирает своей смертью или даже в результате несчастного случая, не оказываются закопанными на глубине 18 дюймов в цветочную клумбу.